Дело было за полночь, но бар был еще открыт. Нисколько не опасаясь гнева джарана если тот застанет его врасплох, Лони Гилберт открыл стеклянные дверцы буфета и устроился за стойкой с бутылкой виски в одной руке и сифоном с содовой в другой. Старик покровительственно улыбнулся мне. Я хотел было объяснить ему, что добавлять содовые в хорошие виски только добро портить, но вместо этого лишь кивнул и стал спускаться по трапу. Если кто-то бывал у меня в каюте и осмотрел мои вещи, то сделал это, не оставив следа. Похоже, все осталось на своем месте. Но ведь опытный преступник редко оставляет следы. На внутренней стороне крышки обоих моих чемоданов были карманы с резинками. Удерживая крышки в горизонтальном положении, я положил в верхнюю часть карманов по мелкой монете, после чего запер замки. Несмотря на качку, монеты, прижимаемые содержимым чемодана, останутся на месте. Но вздумай кто-то открыть чемодан и хоть чуть приподнять, крышку монеты соскользнет на дно кармана. Затем запер секвуэш с инструментарием, гораздо больше и тяжелее обычной медицинской сумки, и выставил его в коридор. Вставив горелую спичку между нижней частью полотна двери и комиксом, я закрыл дверь. Ну, стоит кому-нибудь хоть на палец открыть ее, как спичка упадет. Когда я вошел в салон, то ничуть не удивился, увидев Лони Гилберта в прежней позе. Ага, произнес он, удивленно посмотрев на пустой стакан и твердой рукой наполняя его вновь. Наш добрый лекарь со своей сумкой полной чудес. Спешим на помощь страждущему человечеству. Эпидемия неслыханной ранней болезни косит наши ряды. И так я понимаю, старый дядя Лони гордится тобой, мой мальчик. Да, да, гордится. Жив еще друг Гиппократа. Он умолк, но тотчас заговорил вновь. Раз уж зашла об этом речь, то хочу заявить, что ничто так не поднимает дух, как дарвакха. Кстати, что вы скажете на то, чтобы принять по наперсточку этого вот эликсира? Спасибо, вам не, не надо. А почему вы не ложитесь? Ведь завтра вам не проснуться. В том-то и дело, мой дорогой, что я не хочу завтра просыпаться. Послезавтра. Ну, хорошо, если нужно, то послезавтра я встану, видите ли, «Все завтра, как я заметил, до унылости похожи на сегодня. Единственное, что хорошо в сегодняшнем дне, это то, что в каждый данный момент частица его безвозвратно уходит в прошлое». Он помолчал, восхищаясь собственной дикцией. «Безвозвратно уходит». «С каждой минутой сегодняшнего дня остается все меньше и меньше, зато завтра приходит целиком подумать только». «И тянется целый долгий день», — подняв стакан, продолжал. «Иные пьют, чтобы забыть прошлое, но некоторые из нас ну, таких очень мало. Не хочу сказать, что мы наделены предвидением, пониманием, разумением в большей степени, чем обычные люди, просто мы иного склада. И некоторые из нас пьют, чтобы забыть будущее. Каким же образом, спросите вы, можно забыть будущее?» Прежде всего, тут необходима практика и, разумеется, какая-то помощь. Одним глотком, осушив полстакана, Лонни продекламировал. Мы дни за днями шепчу завтра-завтра, Так тихим шагом жизни ползут Последней недописанной страницы. Шекспир, Макбет. Ха, Лонни, заметил я, в капли похожи на Макбета. «Ничуть не похож. В этом моя суть. Так что же я собой представляю? Трагическая фигура, печальный, отмеченный роком человек вовсе нет. Мы, Гилберты, отличаемся бесстрашивой твердостью духа. Все эти наши Шекспиры по-своему хороши, но мой герой Вальтер де Ламар. Подняв стакан, Лонни посмотрел на свет. «С весельем, с бодростью встречай последний час». Не думаю, что он понимал эти слова буквально Лонни. «Послушайте совета доктора. Убирайтесь отсюда ко всем чертям. Если Отто вас увидит, он вас вздернет на дыбу, а потом четвертует». «Отто! то вы знаете, что я вам скажу!» — доверительно наклонился ко мне Лонни. «Отто очень добрый человек. Я люблю его. Он всегда был добр ко мне». Большинство людей, добрый дорогой мой друг, разве не так? Очень многие из них, но никто из них не был так добр ко мне, как вот. Помню, увидев, что я убрал бутылки в буфет, запер дверцы и положил ключ в карман его пижамы, взял его под руку, но он не замолчал. Не хочу лишать вас радости жизни, объяснил я. Не намерен и мораль вам считать, но у меня чувствительная натура, и мне не хотелось бы оказаться рядом, когда вы убедитесь что характеристика, которую вы дали Джерону, абсолютно не соответствует действительности. Не сопротивляясь, Лонни безропотно пошел за мной. Наверное, в каюте у него была припрятана заначка. Спускаясь неверными шагами по трапу, он спросил меня, «Вы, видно, полагаете, что я на полной скорости несусь в мир иной, а так ведь?» «Как вы едете, Лонни меня не касается, лишь бы не сбили никого». Неверным шагом старик вошел в каюту и грузно опустился на койку. Однако в то же мгновение вскочил и передвинулся на другое место. Видно, сел на бутылку. Пристально посмотрев на меня, Гилберт спросил, «Скажи мне, мой мальчик, а на небе есть кабаки?» «Я такой информации не располагаю, Лонни». А, понятно. Ай, какое то утешение в какой-то веке встретить доктора, который не знает ответа на все вопросы. А теперь можете покинуть меня, мой добрый друг». Взглянув на верность спящего Нила Дивойна, затем на Лонни с нетерпением ждущего моего ухода, я вышел из каюты. Мэри Стюарт сидела все в том же положении, опершись руками, чтобы не упасть. Килевая качка заметно усилилась, а бортовая ослабла. Оттого я заключил, что ветер поворачивает к норду. Широко открыв и без того огромные глаза, выделявшиеся на измученном лице, девушка поглядела на меня, потом отвернулась. «Прошу прощения, зачем то извинился я. С нашим постановщиком мы обсуждали вопросы классической литературы и теологии. Я направился в свой угол и с удовольствием всем. Вы его хорошо знаете? он не знают все. Попыталась улыбнуться Мэри. Мы вместе работали над последним фильмом, в котором я снималась. Снова жалкая попытка улыбнуться. Видели эту картину? Нет, признаться, я слышал о ней. Говорят, миль пять надо бежать без оглядки, лишь бы не смотреть этот фильм.